Глава двадцать шестая. Бетти, будто мы сговорились заранее, ждала меня. — Письма у меня, — сказала она, как бы между прочим, — те самые, которые Ник забрал из отцовского сейфа. Она провела меня к себе наверх, вынула из ящика коричневый конверт. Из конверта посыпались авиаписьма, сложные по пачкам. Штук двести, не меньше. — Откуда вы знаете, что Ник забрал их из сейфа? Так он сам сказал позавчера вечером, когда доктор с Мизером на минуту оставил нас вдвоем. Ник сказал, что спрятал письма в своей квартире и объяснил, где их найти. Я вчера съездила за ними. Ник не сказал, зачем он их забрал? Нет. А вам понятно, зачем? Она опустилась на большую пеструю подушку. У меня возникали самые разные предположения, — сказала она. Мне кажется, вся загвоздка в обычном сыновнем комплексе. Несмотря ни на что, Ник всегда почитал отца. — А вы своего отца почитаете? — Не обо мне речь, — отрезала она. — Да и потом, дочери иное дело. У нас эти чувства не такие определенные. Что же касается сыновей, то одни хотят походить на отца, другие — нет. Ник, по-моему, хочет. Но зачем Ник забрал письма? Он это не объясняет? А я не говорила, что могу объяснить, почему он их забрал. Вероятно, ему казалось, что вместе с письмами он заберет себе отцовскую храбрость и так далее. Вот почему он придавал письмам такое значение. Как это получилось? Виноват тут прежде всего мистер Чалмарс. Он часто читал Нику письма, во всяком случае отрывки из них. В последнее время? Нет, когда Ник еще был мальчишкой. Лет восьми? Да, примерно в это время. Мне кажется, мистер Чалмарс надеялся так повлиять на Ника. «Сделать из него мужчину и все прочее», — сказала она презрительно. Но презрение относилось не к Нику и не к его отцу, а к самой идее. «Когда Нику исполнилось восемь, — сказал я, — с ним случилась беда. Вы знаете о ней, Бетти?» Она низко опустила голову, светлые волосы занавесили ей лицо. «Да, он тогда застрелил человека. Он признался мне той ночью. Но не надо об этом договорились». «Еще один вопрос. Как сам Ник расценивает это убийство?» Бетти обхватила плечи руками так, словно ее трясло от озноба. Волосы упали ей на лицо, она нелепо скрючилась на подушке. «Не надо об этом!» Она подтянула колени к подбородку и в отчаянии уткнулась в них лицом. В такой же позе сидел той ночью Ник. Я перенес письма на столик у окна. Отсюда был виден ослепительно белый фасад дома чалмарсов, венчавшегося красной черепичной крышей. Сразу видно, что у этого особняка своя история, — подумал я, — и развернул первое письмо в надежде пополнить свои сведения о ней. Пэрл-Харбор, 9 октября 1943 года. Миссис Хэрл Чармлс. 21-24, Пасифик-стрит. Пасифик-Пойнт, Калифорния. Дорогая мама, на длинное письмо нет времени... «Но я хочу как можно скорее сообщить тебе, что мое заветное желание исполнилось. Мне сказали, что письмо будет читать военная цензура, поэтому я упомяну только, что вокруг нас вода, воздух, и ты поймешь, где я выполняю свой долг». «Мама, у меня такое ощущение, словно меня пожаловали дворянством. Пожалуйста, передай мои добрые вести мистеру Роулинсону. Хоть наше путешествие и не отличалось разнообразием, неприятным его не назовешь». Чуть не все мои дружки-пилоты проводили время на юте, стреляли летающих рыб. Я не сдержался, выложил им, что они даром тратят время и омрачают красоту дня. Четверо из них полезли было ко мне, но в конце концов им пришлось признать мою правоту и уйти с юта. Надеюсь, дорогая мама, ты здорова и счастлива. Я в жизни не был так счастлив, как сейчас. Твой любящий сын Ларри. Я ожидал, что письмо прольет свет на случившееся. Но оно не оправдало моих ожиданий. Его писал зеленый задавак юнец, противоестественно рвавшийся на войну. Поражало лишь одно. Отчего этот юнец превратился в такого сухаря, как Чалмарс? Следующее письмо было послано года через полтора после первого. Письмо более пространное, интересное и явно написанное человеком повзрослевшим, которого война отрезвила. Младший лейтенант Эл Чалмарс. С борта Соррел Бэй. К.А., 185. 15 марта 1945 года. Миссис Хэролд Чалмарс. 21-24, Пасифик-стрит, Пасифик-поинт, Калифорния. «Мамочка, мы снова на передовой, поэтому мое письмо не скоро дойдет до тебя. Трудно писать, зная, что письмо еще долго будет лежать у меня. Это все равно, что вести дневник. Вот уж чего бы никогда не стал делать. Или разговаривать с диктофоном. Но писать тебе, мамочка, совсем другое дело». Если не считать новостей, но их не пропустит военная цензура, у нас все по-прежнему. Я летаю, сплю, ем, читаю, мечтаю о доме. И все мои товарищи так. Хотя мы, американцы, создали не только самый могущественный, но и самый передовой флот в мире. Все мы, в сущности, никудышные моряки. Единственное, чего мы хотим, вернуться на сушу. Даже кадровые моряки, и те все как один, хотят служить на берегу и выйти в отставку. Кроме, конечно, штабных крыс. Те же не помышляют ни о чем, кроме карьеры. Не отличаются от нас и британцы. С их офицерами я недавно познакомился в одном порту. В ту ночь мы узнали о разгроме Германии. Трогательно было смотреть на англичан. Так они радовались. Слухи, как известно, оказались преждевременными. Но когда ты получишь мое письмо, с Германией уже будет покончено. Япония после этого продержится не больше года». Я тут познакомился с двумя летчиками, они бомбили Токио и спросил их, как дела. Неплохо, — ответили они, — ни один наш самолет не был сбит. Нашей эскадрилье далеко не так повезло. Они выполнили задание, теперь возвращаются домой в Штаты и чувствуют себя на седьмом небе. И все же они взвинчены до предела, у них напряженное выражение «лиц». Между ними то и дело вспыхивают ссоры. Летчики чем-то схожи со скаковыми лошадьми. Они тоже проходят жесточайшую тренировку, и это подрывает их здоровье. Хочется надеяться, что я с ними не схож».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 Если не считать одного другого ливня, погода стоит отличная. Ослепительно синее море, что очень хорошо для полетов. Правда, сейчас море волнуется, а вот это уже совсем нехорошо для полетов. Наша старая корыта кренится, скрипит и виляет, будто танцует хулу. Вещи летят на пол, меня колышет бездный колыбель, образно выражаясь. Что ж, пойду спать, любящий тебя Ларри. Довольно впечатляющее письмо, с какой-то подспудной грустью. Одна фраза врезалась мне в память. Лучшие его годы отданы войне, и теперь ему уже не оправдать надежд, которые на него возлагались. Ее с таким же успехом можно было отнести к самому Чалмарсу. Третье письмо датировано 4 июля 45-го года. «Милая мама». Мы почти у самого экватора, очень донимает жара, но ты не думай, я не жалуюсь. Если мы и завтра будем стоять у этого атолла, я поныряю из борта. Мне уже несколько месяцев не доводилось плавать с самого Теперь мое самое большое удовольствие — душ. Я принимаю его каждый вечер перед сном. Правда, не холодный. При температуре моря около 30 градусов остудить воду нелегко. К тому же нам приходится расходовать воду очень экономно. Ее конденсируют из морской. И все же душ доставляет большое удовольствие. Удовольствие мне доставило бы и многое другое. Съесть свежих яиц на завтрак, выпить стакан холодного молока, поплавать у нас в поинте, посидеть, поболтать с тобой, мамочка, в нашем саду, глядя то на горы, то на морг. Очень огорчился, узнав, что ты плохо себя чувствуешь, и что у тебя отказали глаза. Пожалуйста, поблагодари от меня, миссис Тратвелл. Миссис Тратвелл, привет! За то, что она тебе читает. Не беспокойся обо мне, мамочка. Мы пережили тревожное время. Погиб командир Вильсон, и далеко не он один. Но теперь наступило затишье. Я даже испытываю угрызение совести, впрочем, не настолько сильное, чтобы прыгнуть за борт и поплыть к Японии». «Хорошие вести с Японского фронта, верно? Я имею в виду бомбежку городов. Теперь уже не секрет, что мы поступим с Японией так же, как с тем островом, не стану его называть, куда я столько раз летал на задание. Любящий тебя, Ларри!» Я вложил письма в конверт. Похоже, каждая из них отмечала новый период в развитии Чалмарса. Молодой человек, восторженный идеалист, в первом письме перешел к впечатляющей зрелости во втором и к усталости и пессимизму в третьем. Я и гадал, что находит сам Чалмарс в этих письмах, что заставляло его читать их вслух сыну. — Вы читали эти письма, Бетти? — спросил я девушку. За это время она так ни разу и не шелохнулась на подушке. Она подняла голову. Взгляд у нее был мрачный, отсутствующий. — Простите, я не расслышала, я задумалась. — Вы читали эти письма? не все мне хотелось понять почему с ними так носятся по моему они просто нудные а письмо про бомбежку о кенавы противночитать можно мне оставить у себя те три что я прочитал от чего бы и нет оставьте хоть все если отец их найдет придется объяснять как они ко мне попали и ник погиб ник еще не погиб не стоит кидаться такими словами не надо меня поучать мистер арчер это почему же я не верю что люди родятся все знайками а с возрастом все забывают Моя резкость подействовала на нее благотворно. «А, платонизм! Врожденное знание!» «Я и в него не верю». Она вскочила с подушки, подошла ко мне. «Почему вы не хотите отдать письма мистеру Чалмарсу? Ведь совсем не обязательно говорить, как они к вам попали». «Он сейчас дома?» «Увы, понятия не имею. А знаете, не все время слежу за Чалмаровским домом. Во всяком случае, не больше восьми-шести часов в день», добавила она с вымученной улыбкой. «Вам не кажется, что пора бы и отказаться от этой привычки?» Она удрученно посмотрела на меня. «И вы против Ника?» «Как видите, нет. Впрочем, я едва знаю его, а вас знаю, и мне вас жаль. На чью сторону вы не стали бы, ничего хорошего это вам не сулит». «Вы имеете в виду Ника и отца, верно? Но это вовсе не так. Не спорьте именно так». Недостойная война на измор, который вы ведете с отцом, вам, наверное, кажется войной за свободу, но вы глубоко заблуждаетесь. Вы лишь все сильнее привязываете себя к отцу, и даже если вам удастся вырваться из-под его опеки, свободы вам не видать. Вы так устроены, что место отца тут же займет другой деспотичный представитель сильного пола. Ваша правда, я имею в виду Ника. Не говорите плохо о Нике». — Я говорю не о Нике, а о вас. Вернее, о том, в какое положение вы себя поставили. Почему вы не хотите положить ему конец? — Что мне тогда останется? — Почему вы спрашиваете меня? Вам уже двадцать пять. — Я боюсь. — Чего? — Не знаю, просто боюсь. И, помолчав, глухо сказала. — Вы знаете, как погибла моя мать? Ведь я вам рассказывала. Она выглянула из этого окна. Она любила здесь шить и увидела, что у Чалмарсов поздно вечером горит свет. Мама пошла проверить, в чем дело. Грабители погнались за ней на машине, и сшибли ее. — Почему они ее убили? — Не знаю. Может быть, случайно? — Что им понадобилось в доме Чалмарсов? — Не знаю. — Когда она погибла, Бетти? — Летом сорок пятого года. Вы же тогда были совсем маленькие вряд ли вы это помните. — Верно. Я знаю все со слов отца, и с тех пор меня не погибает Я вам не верю. Прошлой ночью, когда миссис Страск и Хэроу явились к Чалмарсам, вы не боялись? Нет, боялась. Ужасно боялась. Не надо было мне туда ходить. Они оба погибли. И тут я понял, чего боится Бетти. Она верила или подозревала, что Ник убил и Хэроу, и миссис Страск, и толкнул его на это преступление никто иной, как она». Возможно, в ней засело смутное, неосознанное ощущение, что в младенчестве она послужила причиной гибели своей матери».